Глава двадцать третья. На этот раз Ветер р сам явился к Сабину в эльфийский лес, и вид у него был непривычно смущённый. Товарищ с интересом наблюдал, как его мастер переминается с ноги на ногу, не решаясь начать разговор. Сани, ты не думаешь, что я свинья неблагодарная? Наконец произнёс гость. Я же понимаю, что мы все живы только благодаря тебе. Второй раз ты мне жизнь спасаешь. Так что теперь я тебе обязан, а я очень не люблю ходить должниках. Что мне для тебя сделать? Вертор вопросительно взглянул на своего спасителя. Вер, тебе не надоело? Сабин скептически хмыкнул и внимательно посмотрел в глаза нежданному гостю. Это ты сейчас о чем? Уточнил тот. Тебе не надоело строить из себя мишень, пока молодежь рискует жизнью, спасая твою задницу? Жестко бросил творец. т а к о й о т п о в е д и от своего ученика в е р т е р явно не ожидал. У него просто язык отнес от неожиданности. А Сабин тем временем продолжал давить. Мой брат доверил тебе самое дорогое, что у него было. В его голосе зазвучала обида. А ты не то, что Алису, даже себя защитить не способен. Обвинительные нотки в голосе Сабина звучали вполне натурально. Но первый шок от неожиданного наезда уже прошел. И Вертер отчетливо увидел, что его собеседник вовсе не испытывает тех эмоций, которые так старательно изображает. Это хорошо отрепетированная речь, явно имела какую-то конкретную цель. к а л и с ь манипулятор, добродушно рассмеялся мастер. Чего придумал? Вер, ты должен пройти обучение. Уже спокойным голосом заявил Сабин. И ты туда же. Вертер устало вздохнул. Вы с т о к о из меня творца не сделаете, даже не пытайся. Чего ты сопротивляешься? Сабин внимательно пригляделся к своему собеседнику. Ну конечно, использовать всякие магические штучки против обычных людей – это же чисто г а н д и к а не по фэншую получается. Типа истинный воин должен полагаться только на свое оружие, у м е н и е отвагу. Но против тебя играет вовсе не человек Вер, а Мрита, мастер игры. Причем... Прошедшее первоклассное обучение. И заметь, она уже дважды тебя сделала. Будешь ждать третьего раза? в е р т е р уныло молчал. Он, конечно, понимал справедливость упреков творца, но отказываться от своих принципов ему совершенно не хотелось. Никто не заставляет тебя становиться творцом и создавать свои миры, если тебе это не интересно. Продолжал увещевать Сабин. Просто научить хотя бы Азам у п р а в л е н и я реальностью. И как бы мне это помогло там в башне, съездил Вертер. Как вариант, растворил бы кандалы, стянул эту блестящую тряпку сомритиной задницей и всыпал бы ей горячих, предложил творец со с м е х л м Вертер представил себе эту сцену и тоже невольно заулыбался. Вер, давай сгоняем в школу. Сабин решил закрепить достигнутый успех. А т а н к е я будет рад тебя видеть. Может быть, лучше ты сам меня натаскаешь. Неуверенно предложил в е р т е р Я же Вен, тебе со мной пока тяжело будет. Сабина положила руку на плечо у п е р т о г о мастера. Ты пройди начальный курс в школе, а потом я твою технику доведу до ума. Предлагаешь мне сесть за парту как п е р в о к л а ш к и Обиделся мастер. Ну что ты? примирительно заявил творец. Как уже ты п е р в о к л а ш к а Вер? До п е р в о к л а ш к и тебе еще далеко, сделал он неожиданный вывод. Ты пока из д т с а д о в с к и х коротких штанишек не вылез. Если я такой слабак, в е р т е р зло глянул на с м е ш н и к а Так почему же ты выбрал именно меня, чтобы расправиться со своим братом? Именно поэтому, ничуть не спутившись, заявил с а б и н Ты был совершенно неопасен для творца. Он бы даже защищаться не стал. Ну и к тому же ты был его другом, которого он искал несколько месяцев кряду. Не обижайся, в е р в е р т е р молчал. Нет, ему не было обидно. Слова Хсабина все было правдой. У творца не было намерения оскорбить или унизить своего собеседника. В сущности, он желал ему только добра, хотел сделать из него непобедимого бойца, способного защитить не только себя, но и доверившихся ему людей. Я подумаю, пробурчал Вертер, чтобы его сдач не показалась слишком быстрой. Я заблокировал способность Амрита к перемещениям. Спокойно. Но с нажимом продолжил Сабин. Но я не готов взять на себя ответственность за то, чтобы совсем остановить ее развитие. Это будет несправедливо. Думаю, двух лет тебе должно хватить, чтобы стать достойным противником бывшего командора. Как думаешь? Ультиматум, значит? Усмехнулся в е р т е р Это по-вашему, по-венски. Нет, никаких ультиматумов. Сабин тут же пошел на попятную. Если тебе нужно больше времени, я что-нибудь придумаю. Справлюсь, отрезал мастер и поднялся, завершая разговор. Саби н ожидал, что его гость попрощается и отправится домой рефлексировать на свою тему несостоятельности, но тот продолжал стоять, о чем-то раздумывая. Наконец он решился и снова уселся в кресло. Саня, вот скажи, Вертер с надеждой посмотрел в глаза хозяину эльфийского леса. Почему Лика до сих пор не вернулась? Откуда тебе это известно? – поинтересовался Сабин. Даже я не всегда могу обнаружить вновь воплощенное сознание. У меня же есть щ е й ь к а отмахнулся в е р т е р Она, правда, не может заглянуть туда, куда нет хода Тохи. Но не могла же Лика воплотиться в какой-то альтернативной реальности? Прости, в е р вздохнул Сабин. У меня нет ответа. Возможно, секрет кроется в том, как она умерла. Но об этом знает только Амрита. Вот тебе еще один стимул, чтобы набраться сил для встречи с ней на равных. Хорош меня стимулировать, огрызнулся Вертер. Сказал же, сяду за парту, чтобы никого больше не утруждать спасением моей драгоценной задницы. Вертер снова понялся с явно намерением распрощаться, но на этот раз уже Сабин тормознул своего гостя. Что же ты про своего лучшего друга не спросишь, с у п р е к о мбросила. Вертер с удивлением оглянулся. В голосе творца он отчетливо услышал прорывавшуюся боль, что было странно. Ожидать возвращения Антона в ближайшее время было бессмысленно, так что упрек по его мнению был совершенно необоснован. "Прикалываешься?" саркастически ухмыльнулся воин. Из предполагаемых 500 лет прошло только три. Ты считать разучился. Забин молчал, угрюмо уставившись в землю. Эдаким воплощением вселенской скорби. Так, колись. в е р т е р н а в и с н д т е м н и л ы й Чего я еще не знаю? Творец тяжко вздохнул и поведал своему гостю все, чему стал свидетелем на месте гибели брата. в е р т е р недолго переваривал услышанное. Но зачем Тоха позволил Деву себя убить? спылил он. Это ведь было бессмысленно. Об этом знает только он сам. Сабин горько улыбнулся. Но мне кажется, он это сделал, чтобы остановить извержение вулкана. Что за бред? в е р т о р невольно повысил голос. Как может смерть одного человека остановить извержение? Человека не может, согласился Сабин. Вер, ты похоже даже близко не представляешь, каким энергетическим ресурсом обладает сознание моего брата. Обладала, поправил он сам себя. Видимо, деву хватило, чтобы взять под контроль вулкан. с м а х и в а е т не на самоубийство, а на добровольную жертву, не находишь? Вертерна х м у р и л с я пытаясь оценить последствия действий друга. Тогда почему Тоха до сих пор не вернулся? Ведь смерть по-любому должна была прервать процесс трансформации его сознания. Боюсь, смерть не прервала его трансформацию, а завершила. Вздохнул творец. Так ведь даже проще. Трехмерный ум уничтожается, а вместо него сразу формируется пятимерный. Не нужно ждать несколько лет, пока этот процесс пройдет естественным путем. Ты хочешь сказать, что Тоха ушел из нашего мира навсегда? в е р т е р ошарашенно уставился на собеседника. Есть только одна хорошая новость, уныло промямлил Сабин. Делвик утверждает, что я еще встречусь с братом. А значит, он каким-то образом вернется. Ангелочек еще ни разу не ошибся. Или ты уйдешь вслед за ним? В голосе в е р т е р а явственно п р о р е з а л о с ь отчаяние. Такая версия раньше в голову Сабина не приходила, но после слов своего наставника он впервые всерьез задумался о подобной альтернативе, и она его не обрадовала. Если честно, ему вовсе не хотелось становиться создателем. А если верить венским источникам, то получалось, что без опыта проявления в виде независимых сознаний его собственное сознание не могло войти в состояние трансформации. с а н я вот скажи, прервал его размышления Вертер. Неужели формирование нового ума происходит совсем неосознанно? Разве Тоха не мог сорганить себе трехмерный ум, чтобы не уходить н а в с е м Классный вопрос. Сабин с удивлением посмотрел на своего собеседника, ранее незамеченного в увлечении философскими рассуждениями. Точного ответа у меня нет. Я ведь только один раз п р е в о с о щ а л с я и ничего не помню. Могу только предположить, исходя из общей логики. Давай предположи, подбодрил его в е р т о р На безрыбье, как говорится, сознание ни на миг не прекращает проявляться в различных формах. Принялся рассуждать творец. но в отсутствие ума оно не может интерпретировать эти свои проявления. Для осознания себя нам требуется некий контекст, например, кто, где, как, какой и так далее. Без этого контекста сознание способно ощутить только сам факт своего существования, не более того. Контекст, как ты понимаешь, создается умом. Именно ум навешивает ярлыки. на различные проявления, создает понятия и связывает их в мысли. Он как бы создает среду, отразившись в которой сознание постигает само себя. Это ты сейчас к чему? нетерпеливый Вертер грубо прервал заумный монолог д а м о р о ч е н н о г о философа. Я к тому, что сознание не может долго существовать без ума, пояснил философ. Поэтому оно н а ч и н а е т с о з д а в а т ь новый ум практически сразу, как только уничтожается старый. Однако в отсутствие самой идентификации сознание не может делать это осознанно. Прости за тавтологию, но лучше не скажешь. То есть новый ум формируется в автоматическом режиме, уточнул Вертер. По крайней мере, начало процесса точно автоматизировано. Творец утвердительно кивнул. Возможно, позднее оно и может участвовать в процессе осознанно, но на начальной стадии вряд ли. А ведь именно на начальной стадии закладывается такой фактор, как мерность ума. Это основа. Значит, у Тохи не было никакого шанса. Обреченно вздохнул Вертер. Постойка. А как же всякие продвинутые йогины? Тоже вскинул сон. Если этим процессом нельзя управлять, то как они умудряются сваливать? свою нирвану. Ведь для этого нужно вообще предотвратить формирование нового ума, а это как ни крути есть начальная стадия. Напрягись, в е р Саби насмешливо прищурился. Ты же обучался дзок ч е н у в монастыре. Верт р а з а д у м а л с я пытаясь воспроизвести в памяти древние тексты учения, и лицо его просветлило. А они приручают свое сознание обходиться без ума еще при жизни. Наконец выдал он. Это называется пребывать в естественном состоянии ума. Лучше не скажешь, согласился Творец. Хотя что в этом естественного, непонятно. Выходит, в по смерти они просто впадают в привычное состояние. Бодро резюмировал Вертер. Им даже делать ничего не нужно. Все отрепетировано заранее. Прикольно. Он расслабленно откинулся на спинку кресла. с л о в н о и сам собирался перейти в естественное состояние ума, но тут же снова подскочил. Стоп, а как же м и р ы б у т Воздушные дворцы, золото, бриллианты, они т о откуда берутся? Вера, ты меня сегодня не перестаешь удивлять. Сабин удивленно в о з р и л с я на собеседника. Вот уж не думал, что ты так глубоко копаешь. А меня все недооценивают, пробурчал тот. Ты слишком т а л а н т л и в о притворяешься простаком. Хаха, толсабин. Многие ведутся. Так как же с мирами Буд? Вертер настойчиво вернул беседу в прежнее русло. Ты же понимаешь, что для того, чтобы увидеть дворцы в супе из вибраций, нужен ум. Творец хитро подмигнул. Значит, те сознания, которые отправляются в миры Буд, уж точно формируют новый ум. Я бы предположил, что это пятимерный ум. Возможно, мир Будды. Это просто красочное описание пятимерной реальности. Значит, Будды, ушедшие в свои миры, вовсе не достигают своей цели избавиться от страданий и обрести блаженство. Вертер недоверчиво посмотрел на Сизнайку. Но ну, от чего же? Усмехнулся тот. Они же выходят из круга перерождения нашего трехмерного мира, можно сказать, что задача минимум выполняется. Другой вопрос, что из игры как таковой. Они не выходят, но об этом никто из оставшихся уже не узнает, оттуда нет возврата. Некоторое время Вертер молчал, обдумывая услышанное. Вдруг его глазах промелькнула задорная искрка. о с а н и ты ведь знаешь легенду о топирице? х Наконец произнес он задумчиво. Ну да, подтвердил т в о р е ц Почему-то о нем вспомнил. Не тупи, Вертер нетерпеливо махнул рукой. Тоже мне вен недоделанный. Тепихрицы ведь вернулся в наш мир уже после того, как стал Буддой. О боже! – прошептал Сабин. Верт, ы гений! Но это же просто сказка. Благодаря этой сказке, между прочим, появился первый бонский письменный текст, возразил Вертер. Так что какое-то зерно истины в этой легенде должно присутствовать. Ты да лучше скажи, что может помешать пятимерному сознанию проявиться в трехмерном мире, хотя бы в виде проекции? Венна долго задумался. Вертера его не торопил, спокойно ждал, пока тот проанализирует все имеющиеся данные. Технически это возможно. Наконец выдал свое заключение Сабин. Единственным препятствием является сам создатель нашего мира. Он может просто закрыть в него доступ, как мы закрываем доступ в наши миры творцов. Кстати, на его месте я бы так и поступил. Наш мир не рассчитан на мощь пятимерного сознания, это может быть для него разрушительно. т а да п и р и ц а ведь тоже не остался здесь жить. Ты не о том сейчас говоришь, отмахнулся в е р т е р Создатель ведь не бездушная тварь, понимает, что без т о х и нам конты, и ему без нас тоже, по крайней мере без лесы точно. А если не понимает, Сабин с сомнением покачал головой. Или ему наплевать. Значит, нужно эту мысль. До него д о х о д ч и в о донести, рубанул рукой бравый во яка, так чтобы никаких сомнений не осталось. Мы должны его заинтересовать возвращением Тохи. Предлагаешь принести кого-нибудь в жертву на его алтарь? Сабин издевательски с к о р ч и л страшную рожу. Однако Вертер не принял его шутливый тон. Дума й сани, упрямо заявлял он, на то ты и творец. Когда Марика узнала, что Ветер р планирует отправиться в школу, то от радости подскочила на месте и захлопала в ладоши. Она и сама хотела подъехать к упрямцу с подобным предложением, но не знала, как это провернуть так, чтобы не задеть его обострённое чувство собственного достоинства. А тут всё с а м а с о б о й уладилось. Просто класс! Разумеется, непоседа тут же напросилась сопровождать своего брата, как в старые добрые времена. о т д е л а т ь с я отрикуси. Вертер даже не пытался. Он п о о п ы т у знал, что это занятие совершенно б е с п е р с п е к т и в н о е Сабин тоже появился в самый последний момент и присоединился к компании. Видно, решил лично удостовериться, что Вертер не сольёт с таким трудом достигнутое соглашение. Убежище встретило недовольного а б е р т у р е н т а обильным снегопадом, что было здесь явлением довольно редким. Обычно здесь светило яркое зимнее солнце, превращая снежные сугробы. в россы переливающихся кристаллов. Впрочем, пристрастие нового хозяина этого брутального местечка могли быть и иными, нежели у покойного Тарса, первого творца убежища. А т а н к о й встретил Вертера как родного, словно только и делал, что с нетерпением дожидался редкого гостя. А может быть, так оно и было? Саби наверняка предупредил своего коллегу о визите упрямого вояки. Так что учитель имел достаточно времени, чтобы подготовиться. Трое. Трое мужчин удалились в кабинет оборудованный на втором этаже, а Амарика решила прогуляться. Ей сейчас редко удавалось врваться в школу, почти все ее время было посвящено Алисе. Впрочем, после второго нападения на Вертора, когда Кора ненадолго заняла ее место, ситуация немного изменилась. Венская ж е н щ и н е откуда ни в о з н и с ь проснулся материнский инстинкт. Она сделала сейчасые гости й в большом доме, и видно было, что малышке ее общество очень нравится, так что Марика начала потихоньку наверстывать пропущенные уроки, оставляя Алису на попечение Коры. Натянув теплую куртку, девушка выскользнула наружу и прямо за дверью дома оказалась в снежной сказке. Ветра не было, и пушистые снежинки плавно спускались с небес, кружась медленным танцем. Сквозь полупрозрачную пелену снегопада п р о с т у п а л и очертания величественных гор, о строконечные вершины были подсвечены заходящим солнцем и казались розовыми. То и дело какая-нибудь ель, не выдержав веса снега, взмахивала своими мохнатыми лапами, и снежное облако слетало вниз, обрушиваясь ажурным водопадом в глубокое ущелье. Марика медленно побрела вдоль галереи. И аппетитный хруст снега под ее сапожками казался неуместно громким в б е з з в у ч е й снежной феерии. У выхода на открытую площадку девушка притормозила. Там, опершись на перила, стоял какой-то незнакомый парень в красной пуховке. Ничего необычного в появлении в школе нового человека не было. Состав учеников постоянно обновлялся. Странным было то, как парень смотрел на окружающий пейзаж. Запрокинув голову, он б у к в а л ь н о поедал глазами за снежные е н вершины, и в его глазах стояли слезы. Снежинки опускались на его лицо, и парень с упоением ловил их губами, словно они были сладкими конфетками. Новенький был настолько увлечен созерцанием природы, что даже не услышал шагов Марики. Девушка решила не нарушать его экстатическую нирвану и тихо проскользнула к тропинке. Ведущий на подвесной мостик через ущелье. Она успела спуститься метров на десять вниз, когда парень наконец очнулся от своего транса. Видимо, она случайно попала в поле его зрения. Простите, смущенно пробормотал незнакомец, я вас не заметил. Марика обернулась, и их глаза встретились, и внезапно, словно невидимая цепочка протянулась между двумя незнакомыми людьми, не давая им отвести взгляд. Цепочка натянулась, и парень, как сам нам было, пошел вниз, туда, где стояла девушка. Он двигался словно во сне, явно не понимая смысла своих действий, просто шел и даже не глядел себе под ноги. Его взгляд буквально приклеился к лицу Марики. Подойдя вплотную, он взял ее руку и приложил к своей щеке, причем проделал это так спокойно и уверенно, словно имел полное право на подобное п о н и б р а т с т в о Марика стояла не шевелясь, даже, кажется, забыла дышать. Она узнала бы эти глаза из тысячи глаз. Тарс, прошептала девушка еле слышно. Это имя, произнесенное одними губами, моментально сломало волшебство момента. Парень провел рукой по глазам, смахивая слезы и неожиданный морок. Простите, снова извинился он. Сам не знаю, что на меня нашло. Здесь так красиво, парень поднял взгляд к м а я т ю щ и м вдалеке вершинам, и его глаза наполнились восторгом. И вы такая красивая, он снова перевел взгляд на Марику. Ты не помнишь, догадалась она, как тебя зовут в этой жизни? Вы так говорите, словно знали меня раньше. Смутился парень. Мы действительно были знакомы? Этот мир сотворил ты, улыбнулась Марика. п р о ш л о м в о п л о щ е н и и это было высшим творцом, а еще моим мужем. Виду парня сделался совсем о г о р о ш е н н ы м Он стоял с открытым ртом, не понимая, как ему отнестись к столь пикантному признанию. Я могу попросить моего, она замялась, поскольку речь шла об их общем сыне, знакомого творца, нашла смерика, ь вернуть тебе память, но ты и сам творец. Ты вспомнишь, если захочешь. Это такая шутка? На губах парня заиграла хитрая улыбка и тут же погасла, когда он пригляделся к своей собеседнице. Нет, вы не шутите. Конечно, не шучу, рассмеялась м а р ь к а Кому еще может понравиться этот промерзший кошмар из гор, у щ е л ь я и елок? Только его создателю. Парень тоже невольно заулыбался, хотя невооруженным глазом было заметно, что ему очень неловко. Меня звали Тарсом, уточнила она, чтобы хоть что-то сказать. А вас? В прошлой жизни меня звали Марго, представилась она. А в это я Марика, похоже. А я Линарт, улыбнулся он. Совсем не похоже на Тарса. А вдруг вы ошибаетесь на мой счет? Давай проверим, азартно предложила Марика. Тебе будет легко вспомнить, просто присядь, расслабься и позволь себе узнать правду. Ленард недоверчиво посмотрел на свою собеседницу, но все же послушно опустился в снег. В этот момент улыбка стекла с ее лица. "Стой!" громко крикнула девушка. "Прости, я совсем забыла. Не надо тебе вспоминать прямо сейчас. Сначала поговори с кем-нибудь из творцов. Да вот хотя бы Сабином. Он как раз здесь, в школе. Почему? удивился Ленард. "Чем воспоминания могут мне навредить? Такие могут, поверь мне." Она сложила руки в умоляющем жесте. Я три дня из комнаты не выходила, когда мне вернули память, плакала. Эй, вы что там делаете? Раздался сверху голос Сабина. У вас все в порядке? Через несколько секунд творец уже стоял рядом и с интересом разглядывал Линарта. Тот поднялся на ноги и тоже уставился на Сабина. Вот это сюрприз! Наконец произнес творец. Такое только в книжках бывает. До вульгарных романтических сериалах. Сани остановил его Марика. Он ничего не помнит. Это не беда. Усмехнулся творец и протянул руку к Линарту, но тут же отдернул. А впрочем, спешить некуда. Что с вами люди? Возмутился Пайн. В какие игры вы играете? Сабин и Марика переглянулись. Ты не о б и ж а й с я Девушка мягко положила руку на плечо своему бывшему мужу. Просто это будут очень тяжелые воспоминания. Возможно, ты еще не готов. Рика, он же мужик в конце концов. Переживет как-нибудь. Сабин иронично улыбнулся. Или ты за Вертера переживаешь? р е н а т ь не станет? Да ну тебя! фыркнула девушка и тут же залилась краской. Вертер мне как брат. Ты сам-то хочешь вспомнить прошлую жизнь, Тарс? Обратился к своему бывшему ученику Сабин. Думаю, я как-нибудь справлюсь. Без добровольных помощников. Тарс изучающе посмотрел на своего собеседника. Что-то мне подсказывает, что мы не были друзьями в прошлой жизни. Я прав, Сабин. Вообще-то я был твоим учителем. Рз смелся тут. Это я сделал из тебя творца. Парень тут же смутился и начал неловко извиняться. Но интуиция т е б я не подвела. Смех Сабина резко оборвался. В прошлой жизни тебя убили по моему приказу. и твою жену тоже. Он кивнул в сторону Марики. р а з в е можно убить творца? удивился л е н а р т Любого м о ж н о убить, если постараться. Сабин передернул плечами, словно пытался сбросить тяжкий груз, и повернулся к девушке. Рика, мне нужно вернуться, но ну, ты можешь задержаться только не очень долго. Порешили, что Вертер останется жить здесь, а у Корна сегодня уже запланировано одно дело. Ладно, кивнула г о л о в о й Марика, и фигура Сабина растаяла. У вас, похоже, дружеские отношения, удивился л е н а р т Он правду сказал насчет, ну твоей смерти и моей. Да, милый, раньше мы были врагами. Марика смущенно улыбнулась. Но Сабин теперь совсем другой человек. Я не держу на него зла. Прошло не меньше недели, прежде чем л е н а р т решился вспомнить свою прошлую жизнь. Марика появлялась в школе каждый день, иногда с Алисой, которую н е на кого было оставить. Они проводили вместе много времени, гуляли, разговаривали, часами сидели у камина. Как и предсказывала Марика, воспоминания дали с ь Леонардо у не легко. Однако он пришел в себя гораздо быстрее своей бывшей жены. Видимо, дала себя знать подготовка, проведенная Марикой. в Спомнив себя, Тарс очень быстро восстановил свои способности. И через год а т а н к й с облегчением передал управление убежищем его создателю, а сам занялся восстановлением своего порядком запущенного мира. Марика переехала к своему мужу в убежище. Алиса вынуждена присоединилась к их веселой компании, поскольку Вертер теперь тоже все время проводил в школе, и мир ангелов совсем о п у с т е л Очень скоро Вертеру с д е л а л а с ь недорефлексии из-за п о т е р я на л ю б и м о й и лучшего друга. Тренировки потребовали. Все его внимание и поглощали время, как прибрежный песок поглощает неизбежную волну без остатка. И все-таки он у м у д р я л с я каждый день возиться со своей малышкой. Обязанности папочки, в е д ь с него никто не снимал. Помощь Марике была, конечно, бесцена, но она не могла заменить Алисе любовь отца. Кора также участвовала в воспитании девочки и даже начала потихоньку учить ее венским практикам. Вертер сначала немного поворчал. но заметив, с каким увлечением малышка играет в эти странные игры, быстро сдался. В конце концов, кто он такой, чтобы препятствовать будущей венской женщине обретать свою природу? Через пару лет напряженных тренировок Вертер все-таки решился навестить свою врагиню, не дожидаясь, пока Сабин снимет с нее ограничения по перемещению между реальностями. Сам он очень быстро о владел техникой трангрессии, с собственно, единственная. Что раньше мешало его прогрессу, это упорное нежелание терять человеческую сущность и становиться кем-то иным. Преодолев этот комплекс не без помощи Сабина, Вертер мгновенно сделал мощный рывок, заявившись в пыточную башню. Воин, как ему показалось, был готов к любым неожиданностям. Крестообразная рукоятка зачарованного меча хищно выглядывала из-за его плеча. За поясом был спрятан пистолет, а за голенищем сапога Нож. Разумеется, все это железо было лишь дополнением к сверхприобретенным навыкам из арсенала творцов. Однако игра все-таки умудрилась его удивить, если не сказать ошарашить. В башне никого не оказалось. Выглядела она совершенно заброшенной. На полу лежал толстый нетронутый слой пыли. Вертер неслышно выбрался наружу и оказался во дворе старинного замка. окруженного высокой крепостной стеной. Само строение выглядело довольно запущенным. Сразу было видно, что за домом давно никто не ухаживал. Однако в отличие от башни здесь следы жизнедеятельности человека все же присутствовали. На краю п о л у о б в а л и в ш е г о с я колодца стояло вполне современное цинковое ведро. Колодезная цепь тоже была относительно новая. Под двором неспешным шагом прогуливался довольный жизнью петух. п о р а несушек семенила за своим предводителем, то и д е л о с к л ё в ы в а я что-то на утоптанной земле. Откуда-то тянуло дымом и навозом. Куда это я попал? – и з у м н и л с я в е р т е р Что за средневековье? Неужели в этой реальности до сих пор рыцари в доспехах по дорогам шастают? Да не может быть! Как-то обтягивающее трико не вяжется со средневековой модой. Пора найти кого-нибудь из местных и расспросить с пристрастием. Он завернул за угол дома и тут же наткнулся на какого-то долговязого мужика, одетого в банальные з а н о ш е н н ы е джинсы и выцветшую сорочку. В общем, железными доспехами и не пахло. Вот только этот мужик не был местным. Это был Грегори или Стен, если верить Амрити. Рука Вертера невольно потянулась к мечу, но тут же упала. Предатель стоял на коленях. Под большим раскидистым деревом спиной к своему учителю и похоже молился. По крайней мере руки его были сложены перед грудью, а голова опущена. Виртер сделал несколько осторожных шагов в сторону Грега и только тут разглядел, что тот молится вовсе не дереву. У его ног находилась большая черная плита, очень похожая на могильную. Еще несколько бесшумных шагов. И г л а з а м Вертера открылась надпись нацарапанная на ц а р а п а н н а я н а п л и т е Больше не таясь, мститель уверенно подошел к колено п р е к л о н е н н о м у человеку. г р е г о р и е вздрогнул и обернулся. В его р а с ш и р и в ш и х с я зрачках заметался ужас, а руки взлетели над головой в попытке защититься от удара. Однако смятение вида лаги длилось недолго. Буквально через пару секунд его руки упали на колени, взгляд сделался отрешенным. А на лице появилось выражение не то смирения, не то облегчения. Предатель даже не сделал попытки подняться на ноги. Он так и сидел на земле, тоскливо глядя снизу вверх на явившееся во все й с в о е й мощи справедливое возмездие. Как она умерла? мрачно процедил Вертер, кивая на могильный камень, где корявыми буквами было выбито имя Амриты. м о ж н о я встану? безразлично попросил Грегори. Или сразу отрубишь мне голову. Была нужда, фыркнул Вин. о Вставай. Бывший ученик с видимым усилием поднялся. Похоже, в последние два года он не слишком утруждал себя тренировками. Его движения были неловкими. Он стал еще более худым, просто маслы на ножках. Это я ее убил, промямлил Грегори, когда понял, что она меня обманула. Ты ведь знаешь, что она не дали. Вертер понимающе усмехнулся. Он, разумеется, догадался, на какую наживку Амрита поймала этого долговязого п р о с т о ф и л ю Не б о с ь рассказала ему сказочку про несчастную любовь Стена и Дали, про ревнивца и подлого убийцу Вертера. Наверное, даже залезла в постель к лекаверному дурачку, к л я и л а с ь ему вечной любви. И как же ты понял, полепопытствовал он. Когда вы все ушли, она сделалась просто бешеной. вздохнул обманутый любовник, особенно когда поняла, что не может больше перемещаться по реальностям. Ну и выдала мне всю историю без купюр. Я ведь действительно любил ее, чтобы т о н и д у м а л Из-за этой любви я предал своего учителя. Грегори виновато взглянул на Вертера. Тот никак не среагировал на откровенное раскаяние, прозвучавшее в словах предателя. Он немного постоял у могилы и молча развернулся, чтобы уйти. Делать здесь было больше нечего. Постой, взмолился Грегори, забери меня отсюда. Зачем? Вертер даже не оглянулся. По-моему, здесь тебе самое место. Он сделал еще пару шагов, и его фигура растаяла в воздухе. Грегори снова упал на колени, ноги отказались ему служить. У бедняги уже не осталось сил, чтобы оплакивать свою несчастную жизнь, загубленную единственным, но непростительным п о с т у п к о м В любых сообществах п р е д а т е л ь с т в о учителя карается самым жестоким образом. и г р е к не ждал снисхождения от создателя. Впереди у него была тусклая, никчемная жизнь и смерть в полном одиночестве среди развалин старого замка. Вернувшись, Вертер поведал Сабину о трагическом конце его бывшего командора. Тот не особенно расстроился и уж точно не удивился. Повезло ей, прокомментировал он печальное известие. Теперь воплотиться в своем родном мире и будет у нашего мастера игры все хорошо. в тут какого перепугу? Возмутился Вертер. Она убила Лику и свою свекровь, меня пыталась убить аж дважды. Грега довела до убийства своими манипуляциями. С чего бы у нее теперь все наладилось? она же жертва, пояснил Сабин. С точки зрения мироздания бедняжка расплатилась. По своим кармическим долгам. Получается, что справедливо казнённый преступник должен получить хорошее воплощение? – продолжал буйствовать в е р т е р Что тебе так возмущает? – удивился творец. Это просто закон сохранения энергии. У Амриты уже забрали всё, что у неё было, включая саму жизнь. С чего бы егнобить бедняжку дальше? Виртор немного п о б у х т е л но вскоре выкинул из головы и Амриту, и её к о з н и и ее незаслуженное, по мнению пострадавшего, светлое будущее. Тренировки и забота о дочери поглотили его целиком. Наличие продвинутого игрока в качестве стимула в е р т е р а уже не требовалось. Он слишком далеко зашел по своему пути, чтобы остановиться. Дни потянулись за днями. Все реже воспоминания о потерянных близких заставляли в е р т е р а скрипеть зубами от беспомощности и боли. Глухая тоска постепенно сменилась светлой печалью, к тому же с д о б р е н н о й солидной дозой надежды на возвращение любимых людей. Что бы ни говорил Сабин, но Вертер просто не мог поверить в то, что Тоха мог так проколоться со своими расчётами, чтобы навсегда исчезнуть из нашей реальности. Эта благая мысль примиряла его с временной утратой, давая силы жить дальше и радоваться жизни. Остальные обитатели Антоновых миров прошли примерно через такую же метаморфозу, и только один неуемный творец все никак не мог смириться с потерей брата. Сабин ходил мрачный, словно напился уксуса, разговаривал мало, в основном только отвечал на вопросы, похоже, общение с окружающими сделало ему втягость. Единственным человеком, с которым творец смог немного отвлечься от тягостных мыслей, был д е л в и к Ангелочек и сам тяжело переживал смерть отца, но другу было гораздо хуже. Ему снова, как в юности, требовалась поддержка и помощь, и Делвик старался, как мог. Но заменить с о б и н о брата было, увы, не в его силах. И все же он не сдавался, забросил все свои дела, переехал в эльфийский лес и буквально превратился в тень своего страдающего друга. Все переменилось в один момент. Сабин вдруг в о с п р я н у л духом. Его глаза вновь з а б л е с т е л и Он даже стал время от времени улыбаться. Теперь он часами пропадал в ритуальном зале, что-то там колдовал над о б н е н н ы м ритуалом. Для всех без исключения окружающих его манифестации до поры до времени оставались тайны. Только через год он наконец пригласил в зал Вертера, Делвига и Кору. Четвером они уселись на сиденье вокруг очага. Трое приглашенных Не терпеливо поглядывали на творца, сгорает любопытство и желание узнать о цели этих странных посиделок. Вер, помнишь мы с тобой обсуждали, как бы вернуть брата? Сабин не стал долго держать театральную паузу. Мы тогда договорились покумекать насчет того, как убедить создателя нашей реальности открыть ангелу доступ в наш мир. Вижу, моя идея тебе понравилась, усмехнулся Вертер. И кого же из нас ты решил принести в жертву на а л т а р ь божества? Лучше бы, конечно, тебя, огрызнулся творец. Остальных жалко, но боюсь, ты не дашься. А т а н к е й тебя уже неплохо поднапаскал. Делвик Скорой с опаской поглядывали на перепалку двух мужчин, но благоразумно помалкивали. Ладно, шутки в сторону, скомандовал Сабин. Я тут слегка переделал огненный ритуал для наших целей. Как же так? вскинулся Делвик. в ы ш и е ведь тут собираются к а ж д о е полнолуние. Что они скажут? Ничего не скажут, безапелляционно заявил творец. Они даже ничего не заметят. Я их часть ритуала вообще не трогал, просто добавил новый функционал, как сказал бы программист. Но ты же не программист, засомневался ангелочек. А вдруг ты нарушил какие-то связи? Таш, не переживай, самин самодовольно улыбнулся. Огненный ритуал создал наш с гором отец. Все алгоритмы он в своё время передал брату, а тот мне. Так что высшие могут по-прежнему беспрепятственно тусить здесь к а ж д о е полнолуние, а мы будем собираться раз в год в день смерти брата. Это как раз сегодня. И что мы тут будем делать? Скептически скривился Вертер. Из всех нас творцом я в л я е ш ь с я только ты один. Огонь нам не подчинится. Для того, что мы будем делать, нужно только искреннее желание снова увидеть моего брата, пояснил творец. Остальное не важно. Коре возможно возвращение ангела до лампочки, но она нам нужна как источник энергии. о т чего же, возразил а женщина? Я тоже хочу снова увидеть гора. Делай т о что надо, нетерпеливо в л е з в Вертер. Мы встанем вокруг огня и возьмемся за руки. Пояснил создатель ритуала, поднимаясь со своего сидения. Потом я запущу процесс. От вас требуется всего лишь искренне попросить создателя, чтобы он позволил брату вернуться. Вертер недоверчиво покачал головой, но спорить не стал. Четверо участников ритуала застыли у очага, взявшись за руки. Через несколько секунд три зеленоватых языка пламени вырвались из каменного основания. И скрутились в тройную спираль. Еще через секунду огненный конус пронзила изумрудная стрела, устремляясь к невесам, и спираль живого пламени начала вращаться вокруг светящегося стержня, постепенно ускоряя свой бег. Четверо человек стояли с закрытыми глазами и молча молились Создателю. Их просьбы звучали по-разному, но по сути были одним. Они просили создателя вернуть в наш мир Творца брата, отца и друга. Просили от всего сердца, вкладывая всю душу в свои слова. Услышал ли их создатель? Если верить Сабину, то да. Вот только мольба осталась без ответа. Антон не спустился с небес в объятия своих близких. Огонь погас. Участники ритуала расцепили руки и, не глядя друг на друга, разошлись. Целую неделю все четверо втайне наделись я на чудо, то и дело поднимали глаза в надежде увидеть знакомый силуэт. Увы, чуда не случилось, но заговорщиков этот облом не обескуражил. На следующий год их было уже пятеро. к исходной четверке присоединился д а н я Количество просителей продолжало расти, и через три года наконец устаканилось. Теперь их стало девять, как и положено для огненного ритуала. В составе участников вошли Марика с Максом и двое творцов, Тарс и а т а н к а й В последние пару лет Алису тоже начали пускать в ритуальный зал, но в ритуале она не участвовала, так как не знала, о ком нужно просить. По просьбе Антона ей ничего не рассказывали о ее прошлом.